Глава 17. Божество в поисках памяти. Сахимоти сидел на верхушке поросшей травой, подмытой морем дюны и смотрел, как волны набегают на песок и уползают, оставляя за собой пенные разводы. Из далека доносились стук топора, визг пилы и голоса плотников. Спина Сахимоти была идеально прямой, ноги удобно скрещены, руки расслабленно лежали на коленях. В его полузакрытых глазах отражались лиловые облака. Он был здесь и одновременно нигде. Тело само подсказало ему, что и как надо делать. Откуда же оно взялось это тело? Сахимоти не помнил. Он, так много знающий о прошлом трёх миров, очень мало знал о своих собственных возможностях. Я, Сахимоти, медленно теклё его мысли. Дракон Вани? Акули-бок? Да, но не только. Копьеносец? Хранитель равновесия? Это лишь слова. Только две грани, и не самые главные. Хранитель. Долина высокого неба... Нет, попробуем по-другому. Долой личины. Я не бог Вани, я не копьеносец, я не Сахимоти. Я что-то иное. Что же? Длинная волна пришла и ушла, оставив пенный шлейф. Когда последние клочья пены с шипением впитались в холодный песок, мысли покинули сознание Сахимоти, а дыхание стало едва уловимым. Только глухой стук сердца нарушал внутреннюю тишину. Сахимоти приказал сердцу биться как можно тише и медленнее. Тело повиновалось превосходно. Это было тренированное тело аскета, и откуда бы ни вытащил его Кагеру своим колдовством, бывший бокс собирался воспользоваться им в полной мере. Сейчас Сахимоти начинал охоту за своей памятью. Он собирал знания о себе по крупицам, разыскивая и улавливая обрывки видений в темноте прошлого. Воспоминания бога не таковы, как у обычного человека. Сахимоти не знал, где хранится его память и что она скрывает. Память возвращалась осколками, яркими и малопонятными образами, и порой он даже не мог сказать, его ли это видение или чужие. Это было похоже на ловлю рыбы в мутной воде или на блуждание с завязанными глазами, или на ночной полёт в неизвестность. Ветер шелестел в сухой траве. Что он принесёт на этот раз? казалось, он просидел так вечность, вслушиваясь в шум ветра и рокот волн, пока не почувствовал, что существо по имени Сахимоти растаяло без остатка. И почти сразу пришло видение. Огромные сосны уходят прямо в облака, позолочены восходящим солнцем. Растут свободно, раскинув ветки, не мешая друг другу. Каждая сосна, как золотая колонна в храме, а сама как башня. Медовая кора, малахитовые иглы. Землю ярко-зелёным ковром покрывает мох, густо усыпанный сдвоенными сухими иглами. Крупные шишки лежат повсюду, так как их сбросил ветер. Многолетние россыпи чёрных шариков под дружеми стволами. Ветер не шевелит ни единой веткой. Здесь царит величественное молчание, торжественная тишина. Лес Годзен место, где рождается утро. Ни один смертный никогда не найдёт его, обойди он хоть всю вселенную от края до края. Душа Сахимоти наполняется радостью. Он чувствует приближение высшего божества. Эй, проваливай, копьё носиц, раздаётся сердитый женский голос среди стволов. Почему? спрашивает Сахимоти. Кто мне приказывает? Марс, кому богу, не место в невесной заводе. Брат, я вообще не понимаю, как он сюда попал. Иди сюда и выгони его, пока он не прибрёг внимание. Видение тускнеет и расплывается. Ветер летит дальше. Чтобы подстегнуть его сохимоти совсем останавливает сердце. Это опасно. Он не знает, насколько хватит прочности тела и успеет ли он запустить сердце снова. Но жажда новых воспоминаний сильнее. Так, по крайней мере, меня там знают. И где место морскому богу? Ладно. Ветер меняет направление. Теперь он дует в сторону океана. В сахимоте обращается к самым свежим воспоминаниям, цепочке рифовых островов у далёкого южного побережья. И вскоре его посещает второе видение. Запах водорослей, блестящие пятна морской соли на скалах, острые камни под водой, мертвые серые кораллы, ряб света и колыхание волн наверху. Дно здесь похоже на гористую пустыню. Сплошь каньоны и хребты, утесы и пещеры. Медленно понижаясь, оно уводит в глубину. И вдруг обрыв. Роскошная живая стена, многоцветный каменный лес. Розовые, сиреневые, лимонные ветви, то неподвижные и хрупкие, то скользкие и податливые. Прозрачные медузы и устрашающие колючие ежи. Стаи рыб голубых, алых, жёлтых, чёрных, зелёных, из тёмных гротов выглядывают неподвижные глаза хищников, серых и крапчатых, как придонная часть рифа. На дне в синей мути расползались в засаде плоские морские коты с ядовитыми хвостами. Волнистая розовая с белым хельвской в скале вдруг открывается словно челюсти и тут же смыкается, превращаясь в дивный морской цветок. Смерть здесь тоже красиво. Она сбрасывает маску только в тот миг, когда жертва уже схвачена. Пятна размытого света трепещут на окаменевших ветвях, и кажется, что они шевелятся под ветром. Вдали в густой голубизне открытого моря движутся узкие тени. акулы. Вдруг пурпурный ветвистый нарост прямо над днём начинает шевелиться. Текуче перебирая многочисленными щупальцами, с одна всплывает огромный спрут. Неподвижный взгляд подводной твари устремлён прямо на него. Не собирается ли он напасть? Уж не принял ли он меня за утопленника или нырядчика? Нет, чепуха. Он не может меня видеть. Это ты, царь дракон. спрашивает спрут, зависая над рифом. По воде пробежала рябь, и бывшего бога посетила третье видение. Посреди океана, в глубине мор перед Сахимотом предстала женщина, страшная и обольстительная одновременно. Хищница из каменного леса, сбросившая маску. Кровь на руках и губах, цветы в чёрных волосах, многоцветное одеяние, сочный матовый красный. Сине-зелёный переливы, чёрный блеск, косы словно щупальца, руки словно змеи. Сахимоти мог поклясться, что уже встречал её прежде, но как ни старался, не мог вспомнить её имя. Ведения вдруг засмеялась. "А я сразу и не узнала тебя без тела", сказала она глубоким, ладичным голосом. "Какое приятное зрелище. Неужели мои надежды сбылись и ты наконец развоплотился?" «Что-то не похоже на видение», — отметил Сахимоти. «Что ж, раз ты теперь призрак, тогда уходи. Бестелесному не место в пучине Тайхео. Теперь морем правлю я». Сахимоти улыбнулся. «Вот как? И отсюда гонят. Стоит только отлучиться на десяток-другой лет, как кто-то уже претендует на власть. И куда ты предлагаешь мне уйти, красавица?» Куда хочешь. Отправляйся в небесную заводь, если брат с сестрой тебя туда пустят. Брат с сестрой? Небесная заводь. Толща воды вдруг колыхнулась, словно по поверхности прокатилась большая волна. Ага, а вот вы где спрятались, мастер звезда? послышался далёкий голос княгини Касимы. Откуда-то снизу донёсся глухой удар. Вслед за ним пришла тупая боль в груди. Глухой звук удара, потом тишина, потом снова удар и снова боль. Сердце вспомнило Сахимоти. Я же остановил его. Его сознание медленно возвращалось в тело. И он уже ощущал онемевшие суставы, но в глазах всё ещё было зелено от морской воды. Мастер Звезда. Теперь голос Касимы раздался ближе. Простите, что побеспокоила. Что с вами? Удары сердца учащались и выравнивались. Сахимоти чувствовал себя так, как будто вынырнул с огромной глубины. Он осторожно вдохнул и не без труда сфокусировал взгляд. Первым, что он увидел, было озабоченное лицо княгини Касимы. Ветер растрепал её причёску и разрумянил щёки. На лицо свешивались чёрные пряди. Вы слушаете меня, мастер? Вы не здоровы. Теперь здоров, медленно сказал Сухимоти, выравнивая дыхание. Только немного оскорблённый и совсем чуть-чуть рассержен. Подумать только, даже на развалинах мироздания всё поделено. Хотел бы я знать, где скрывалась эта красотка, когда я правил океаном. Простите, госпожа Книгиня, я сочиняю пьесу. Книгиня взглянула на него с подозрением. Но от великого актёра не пахло ни вином, ни пьяной травкой. Мне показалось, вы даже посемели. Вы не видели меня, не слышали и, кажется, не дышали. Всё так и было. Пожалуй, я должен поблагодарить вас за то, что вы меня так бесцеремонно окликнули. Касима с удивлением взглянула на Рецедея, что за хрень он несёт. Но на этот раз её почему-то не покоробила его дерзость. Вы хотели со мной поговорить? спросил Сахимоти, расплетая ноги и разминая кисти рук. Теперь я готов. Ах, да. Княгиня откинула с лица волосы и уселась на сухую траву рядом с бывшим богом. На ней был костюм для верховой езды, какой носят в империи знатные мальчики: широкие кожаные штаны, расшитая бисером курточка и сапоги с высокими каблуками. Длинные волосы завязаны на затылке в тугой конский хвост. Хорошо здесь у вас, заговорила она, потягиваясь. Вот вы да ведь, спросили меня, нравится ли мне эта гора? Ещё как нравится. Меня сюда прямо тянет, особенно после вашего волшебного танца между кострами. Но иногда мне думается, что лучше бы перенести нашу театральную затею в какое-нибудь другое место. Сахимоти поглядел на неё с беспокойством. В чём дело? Вы передумали? «Разонравилась идея с театром?» «Конечно, нет!» «Вы удивитесь, мастер-звезда, но мне кажется, что я в жизни не затевала ничего более важного!» «Поверьте, княгиня, уж мне-то это ощущение знакомо!» «Нет, вы не понимаете! Вы актер, это просто ваша работа, а меня...» «Только не смейтесь!» Княгиня оглянулась и сказала в полголоса. «Посещают предчувствия!» недобрые предчувствия и видения всякий раз, как побываю здесь на побережье вас не мучит видение матерь-звезда хм так я и знала, что вы не поймёте вот и мужья мне не верят младший совсем задразнил я уже не знаю, что делать как не засну сразу одно и то же будто стою я здесь на берегу На море отлив, мёртвая тишина, даже чаек не слышно. А небо там на горизонте всё темнее и темнееет. И вот я смотрю на это небо, а внутри меня как будто голос кричит: "Убегай, спасайся!" Книги не содрогнулась и посмотрела в сторону моря, как будто ожидая увидеть на горизонте тёмную тучу. Она не заметила, как нахмурился мастер Звезда. Иногда мне хочется прекратить всю нашу театральную затею, потому что эти страхи определённо связаны с ней. Я спросила совета у старшего мужа, а он предложил пригласить с десяток жрецов из храма Небесного балдахина и устроить здесь, на горе Омая, обряд очищения, а лучше перенести театр в другое место. Касима умолкла и выжидающе взглянула на актёра. Если вы прикажете остановить подготовку или приведёте сюда жрецов, хладнокровно сказал Схимоти. Вы никогда не узнаете, кто из богов посылает эти видения и с какой целью. Я верю вам, и смеяться тут не над чем. Правители всегда ближе к богам, чем простые смертные. Всякая власть божественная тайна. В империи лишь две династии, солнечная и лунная, созданы богами для того, чтобы править Средним миром. И из обеих линий выходили равно как правители, так и вещи и чародеи. Но мы-то не в империи. Мне было бы очень лестно, если бы род Касима был богами предназначен править архипелагом. Но ведь это не так. Мы просто наместники. Имперские боги нами гнушаются». Вот послушайте, какую мудрую вещь сказал мне давеча преподобный Кагеру. Касима продекламировала. Цивилизованный народ с высоким уровнем культуры отличается от варварских племён наличием развитой системы богопочитания, развитой системы. А у нас даже собственного эпоса нет. Одни только глупые деревенские суеверия. Это одна из главных причин, почему я затеяла всю эту возню с театром. Сахимотеус смехнулся. Нет собственных богов? А как же безымянный? По всему Кириму ещё стоят развалины храмов. Ах, не знаю я, что это за развалины. Должно же были остаться хоть какие-то имена, но их нет. Даже в вашей сказке про солнце и ветер Вчера я перебирала в уме все известные древние легенды, пытаясь вспомнить хоть одно имя. Бесполезно, только голова разболелась. Разрешите дать вам совет. Постарайтесь больше не приезжать на эту гору без крайней необходимости. Если снова начнут беспокоить видения, не давайте им сбить вас с толку, а пройдите обряд очищения, как вам посоветовал старший муж. А если обряд не поможет, Когда делать нечего, приезжайте сюда снова. Будем вместе обсуждать ваши видения и предчувствия. Касим рассмеялась и взглянула на лицо Дея гораздо благосклоннее, чем в начале беседы. Может, сразу начать с последнего совета? игриво спросила она, поднимая травы. Мне очень полегчало после нашего разговора, мастер Звезда. Признаюсь, ваши манеры, вернее их отсутствие, Не очень мне понравилось, но теперь я вижу, что под бесцеремонностью скрыто доброе сердце, способное чувствовать и сопереживать. Пожалуй, мы с вами сумеем подружиться. Это честь для меня, церемонно ответил Сахимоти, тоже поднимаясь и кланяясь. Они вместе дошли до площадки у подножья горы, где кипела стройка, а к Нигиниу ожидала её свита. И там простились, довольные друг другом, хоть и по разным причинам. Сахимоти думала о том, что по пустяковой причине едва не сорвалась его затея. Касима же мысленно перебирала предлоги для очередного визита на гору. А ведь с нашей пьесы та же история, что и с безымянными богами, задумчиво сказала она, расставаясь с Сахимоти. Имя рыбака известно, а имя морского бога нет, и принцесса тоже попросту морская дева. Поздно ночью, когда княжеский кортеж прибыл в замок Ниэно и смертельно уставшая Касима наконец упала в постель, Ринго, ее младший муж, вдруг сказал. «Знаешь, Иро, только не сердись. Пока вы ездили на побережье, я приказал собрать сведения о твоем лицедее, терновой звезде». «Что?» Касима резко подняла голову с его плеча. «В каком еще лицедее?» — О том самом, который организует для тебя театр в старинном духе на горе Омая. — Проклятие! Все-таки кто-то проболтался. Так и знала. Никакой секрет нельзя доверить. — Ты же знаешь, что секреты — это моя специальность. — Так вот о лицедее. — Ира — это не человек, а призрак. — Что? — Я имею в виду, он возник словно из воздуха. Словно барсук из щугунного котелка. Никто не слышал ни о нем, ни о его трупе. А преподобный Кагеру, кажется, назвал его самым известным актером Севера. Он говорил с чужих слов. — Все лицедеи перехваливают себя и безудержно хвастаются, — сонно сказала Касима, заворачиваясь в одеяло. — Нет, ты не поняла, — не унимался Ринго. — Такого театра вообще нет. И не существует кукольника по имени Терновая Звезда. Кстати, Очень подозрительное прозвище. Почему? Терновая звезда это океанский моллюск с южного побережья Тайхео, такой чёрно-пурпурный и гольчит из пяти щупальцами. В горных реках лесного предела, как ты догадываешься, он не водится. Послушай, милый, сердито отозвалась княгиня. Я бы тебя послушала, если бы не увидела своими глазами танец мастера звезды. Он гениальный актёр. Угу, проворчал муж. Многие мошенники гениальные актёры. Ты в собственной спальне скоро будешь ловить врагов дома Касима. Что я тебе, торговка на базаре, у которой хотят выманить связку монет? Как меня может обмануть какой-то провинциальный комидиант? Касима отвернулась, накрывшись одеялом с головой, давая понять, что собирается уснуть. Однако упрямый супруг, вместо того, чтобы умолкнуть, пробормотал как бы про себя. — Вот и я так думаю. Как? Касима чуть не вспылила, но в последний момент сдержалась. Гнев по пустякам не достоин главы семьи, а уж тем более хозяйки провинции. Она глубоко вздохнула, изгоняя раздражение, и медленно повторила про себя мудрые слова матери, которые всегда помогали ей проявить терпение в семейных и придворных неурядицах. Мужчина это ребёнок, который никогда не станет взрослым. Таким уж его создали боги. В детстве он играет в солдатиков и в войну, а когда вырастает, ничего не меняется, только игрушки становятся больше и опаснее. Ни один мужчина не видит великих основ жизни, не способен отличить главное от второстепенного, вечное от преходящего. Будь снисходительным к мужчинам. Не требуй от них невозможного. Обязательно показывай своим мужьям, как ты ценишь их старания, преуспеть в своих занятиях. Иначе они расстроятся и могут сделать какую-нибудь неприятную глупость, на зло или просто с досады. Мудрая женщина не будет вмешиваться в игры ребёнка. Поэтому вместо того, чтобы обрушиться на мужа с руганью, Касима обняла его и промурлыкала ласково: Что бы я делала без твоей поддержки? Пожалуйста, милый, оставь покой мой любительский театр. Раз уж ты всё выведал, так давай сохраним секрет вместе. Пусть она останется тайной хоть для кого-то. Актёром мне привёл преподобный Кагеру. Человек проникновенный, уважаемый, достойный доверия. Мне его рекомендовал сам настоятель монастыря Семи звёзд в Адале. Опытному жулику она хаббануть труд не велик проворчал Ринга едва слышно чтобы не услышала Касима а про себя подумал сколько лет прошло а по неволе пожалеешь что нет больше принца и моря вот кто всё про всех знал что самое обидное и прикончили-то его напрасно архивами нам всё равно воспользоваться не удалось ну ничего время у меня есть Рано или поздно этот тип терновой звезда себя выдаст, и тогда ира поймёт, кто из нас был прав.